Когда подошло время съемок пира животных, выяснилось, что многие умозрительные режиссерские придумки практически неосуществимы. Трюк с налокавшимся коньяка поросенком вдохновил было группу, но вот с быком Чемберленом не получалось ничего. По замыслу этот несчастный беломордый бык должен был выпить крюшон из вазы и сильно охмелеть. Придумать придумали, а снять — Александров довольно обстоятельно рассказал об этом эпизоде в своих мемуарах. Начали с того, что поставили перед быком ведро с водкой. Бык долго принюхивался, но лакать не спешил. В конце концов стал пить водку. Но, охмелев, разбушевался, разорвал веревку, который был привязан, выбежал во двор студии и начал гоняться за всеми подряд. Приехавшего на мотоцикле ассистента загнал на дерево, а мотоцикл бодал до тех пор, пока тот не заглох. Неподалеку ушли натурные съемки. Чемберлен разворотил декоративный газетный киоск, разогнал осветителей. Решили вызвать пожарную команду и брандспойтами загнали быка в гараж. Режиссер отправился на консультацию к Владимиру Дурову. Выслушав его, знаменитый дрессировщик сказал, «Бык – животное трудное. Недаром говорят «упрям, как бык». Приведите его в мой уголок. Я понаблюдаю за его повадками, характером, поработаю, а месяцев через пять видно будет, что из него получится. За это время нужно было снять всю картину. На студии появился бледный человек с удивительно непроницаемыми черными глазами. Я слышал, что вам для съемки нужен пьяный бык. Да... «Важно, чтобы он ходил качающейся походкой, ложился на пол». «Я гипнотизер», — сказал бледный человек. «Я могу его загипнотизировать, и он будет как пьяный». Хотя никто никогда не слышал о том, чтобы гипнотизировали животных, директор группы удалился с черноглазом обсудить финансовую сторону дела. Чтобы бык не крутил головой, его привязали между врытыми в землю столбами, а черноглазый сел напротив быка и стал таращить на него свои выразительные глаза. Работал он, надо сказать, честно, ни разу не сморгнул в течение четырех часов упорного напряжения. Но в конце концов, побледнев еще больше, потерял сознание и упал в обморок. Его унесли в студийную клинику, а с быком ничего не случилось. Как он жевал с линцой свое сено, так и продолжал жевать. Затем ассистент Семков привел циркача, который предложил туго перетянуть проволокой одну переднюю и одну заднюю ногу. Быку будет больно, он начнет хромать и производить впечатление пьяного. Я считал, что недопустимо истязать болью животное, и не согласился. Время шло, декорация стояла, занимая площадь павильона. Мы должны были снимать, выдавать по плану полезный метраж – Наше положение было трагическим. Нас прорабатывали в газете и на собраниях Москина комбината. И вот неожиданно появился симпатичный старичок с синими смеющимися глазами. Это был ветеринар-пенсионер. «Вам надо, чтобы бык был пьяный, но тихий?» «Совершенно верно. Быку надо дать водки и изрядно разбавить ее бромом. И тогда он будет и пьяный, и тихий». Пошатается немного, ляжет и уснет. Приняв все необходимые предосторожности, попробовали. Все получилось как надо. Бык шатался, ложился, засыпал. Задание было выполнено. Одно мгновение смеха было снято. История с быком на этом, однако, не закончилась. По сценарию пастуху Кости никак не удавалось выгнать Чемберлена из дома. Тогда он должен был взобраться на быка и, как наездник, направить его к выходу. «Ну что, Леонид, давай!» — воскликнул Александров, обращаясь к Утесову. «Э, Гриша, не еврейское это дело — на быках ездить!» — ответил главный джазмен страны. К тому времени уже порядком утомленные всей этой зоологической вознёй. На быка полез был сам Александров, но тут Орлова робким голосом предложила в наезднице себя. Ее принялись отговаривать, пытались обратить все в шутку, но она настаивала. «Только попробуем, страхуйте меня, если буду падать». Не дожидаясь разрешения, она быстро взобралась по лестнице на спину быка, которого после этого потихоньку повели к декорации. Примеряясь, как лучше удержаться, Орлова ухватилась за пучок шерсти на обычном крупе и предложила сидеть на Чемберлене вот так, лицом к хвосту. Вроде бы получалось смешнее, да и в случае чего можно было бы ухватиться за этот пучок». Когда началась съемка, Орлова увлеклась и с такой яростью охаживала быка веником, что он в очередной раз взбунтовался, брыкнул задними ногами и сбросил наездницу».